Глава семнадцатая. Пугающая реальность. Ксения вышла из машины первой. Потянулась, подхватила рюкзак и достала из него камеру. Принялась снимать окрестности. «За мостом находится крупная деревня Салтыковка», — начала она. «Когда-то здесь был комбинат, на котором работало две сотни человек, почти все взрослое население деревни. Пара мельниц, зернохранилища и ангары с посевной и уборочной техникой». Но уже месяц как он простаивает, а недавно отсюда пришли тревожные вести. И по поручению Синода я вместе с ведьмаками семьи Морозовых прибыла сюда для проверки, что ждет нас за мостом. Она повернула камеру в нашу сторону как раз в тот момент, когда мы выбрались из авто. Улыбнулась, довольно подняла большой палец и продолжила. Братья-ведьмаки готовятся проверить деревню. Михаил Владимирович, как вы думаете, что ждет нас в селении? Она перевела на меня камеру и жестом попросила смотреть в кадр. Я обернулся к девушке. «Пока не знаю». «Тихо как-то», — добавил Денис. «И трубы не дымят, смотрите». Он указал рукой в сторону деревни, и девушка тотчас принялась снимать панораму. «Сейчас проверим поселение», — произнес братец. Он присел на дорогу, открыл коробку, которую достал из багажника и вытащил коптер. Посмотрел на меня и знаком показал «Рассказывай». Ксения вопросительно взглянул на меня «Готов?». Я кивнул, и девушка перевела на меня камеру. «С помощью нашей птички мы проверим деревню на наличие опасностей. Коптер пролетит над домами, а мы будем наблюдать с камер». Денис тем временем поднял коптер в воздух, и тут полетел в сторону Салтыковки. Мы же уставились на планшет, куда транслировалось изображение с камеры. На экране появились деревенские пейзажи. Крепкие рубленные дома за высокими заборами, а впереди, за низкими постройками, виднелись силуэты мельниц и зернохранилищ комбината. Ксения выключила камеру. «Вы прирожденный мастера шоу», — произнесла она с интересом глядя на видеоскоптера. «Да и камера вас любит. Первую часть я отсняла с одной попытки. Кое-что, правда, придется урезать на монтаже, но в целом все просто отлично». Мы только кивнули, глядя на деревню с высоты. На улицах и во дворах домов было пусто, ни людей, ни животных. Коптер облетел деревню и завис над территории комбината. Но на предприятии тоже не было ни души. «Вымерли они, что ли?» — удивленно сказал братец, глядя на экран. За предприятием тянулись заросшие бурьяном поля, на которых черными пятнами торчали пугало, в засаленных выцветших рабочих робах И широкополых остроконечных шляпах. Коптер вернулся к нам. Мы переглянулись. «Ну, что дальше?» — с интересом спросила Серова. «Проверка», — ответил Денис и посмотрел на меня. «Ну, ты готов?» «Простите, Денис Владимирович, может быть, повторить эту фразу на камеру?» — попросил его Ксения. «Очень уж эпично у вас получилось». Я думал, что Денис пошлет журналистку куда подальше, но братец только пожал плечами и повторил фразу. Ксения довольно улыбнулась. «Сначала руны», — сказал я. Присел на дорогу, достал пузырек с чернилами и кисть. Закатал рукава и принялся обдумывать серию. Денис одобрительно кивнул и тоже начал рисовать. Ксения же снимал этот процесс на камеру, объясняя зрителям, что нанесение рун — важная часть подготовки к ведьмачьей работе. «Здесь нужно быть внимательным и не допускать ошибок». Причем снимала девушка так, чтобы был виден только процесс, а сами рисунки был не разобрать. Вдруг кто-то из зрителей захочет повторить. Я остановился на универсальной серии рун. Для стрельбы выбрал кровавые брызги, три разложения, мор и темное пламя. Для ближнего боя взял миньона и объятия мглы. «Хороший выбор», — одобрил наставник. Только добавь еще пару ловушек и еще две, припаси в качестве способностей. Я добавил подсказанные наставником руны, отложил кисть и закрыл пузырек. Жал кулаки, напитывая знаки силой. Снял с пояса фляжку с отваром и сделал несколько глотков, восстанавливая силу. Немного посидел, ожидая, пока пройдут симптомы выгорания. И поднялся на ноги. Вот теперь готов. Денис тоже закончил приготовление и зашагал к мосту. Я последовал за ним. «Мы решили проверить деревню», — вела свой репортаж Ксения, снимая близлежащие дома, — «и выяснить, что же заставило жителей не выходить на связь». Мы пересекли мост и остановились у крайнего дома, за высоким забором которого виднелся запущенный старый сад. Переглянулись. Я поднял обрез, показывая, что готов, и Денис распахнул дверь. Я ворвался в сад, быстро посмотрел по сторонам. «Чисто — Чисто? Дал знак Денису, чтобы тот заходил. Ксения же осталась у ворот, то и дело озираясь. Мы с братом быстро просканировали пространство и подошли к дому. — Странно это все, — пробормотал Денис. — Он прав, — подтвердил наставник. — Это удивительно и как-то очень уж знакомо. Но раз наставника, что именно ему напоминает этой ситуации, я не стал. Открыл дверь, пропуская Дениса в дом, и заметил, как Ксения выключила камеру и быстро пошла ко мне. «Твоя знакомая не кажется взволнованной», — внезапно произнес Александр. Я присмотрелся. Ксения правда шла ко мне, не глядя по сторонам. Да и лицо девушки не было бледным. Она была спокойна, хотя и пыталась изображать нервозность. Она приблизилась, и я знаком показал ей следовать за мной. И вошел в дом. Внутри стоял тяжелый влажный дух, который обычно собирается в заколоченных заброшках. Плесень еще не затянула стены, но явно поселилась между досок пола. Чисто отчитался Денис. Я опустил обрез. Ксения же включила камеру и принялась снимать обстановку. Здесь все выглядело так, словно жильцы вышли из дома на пять минут и не вернулись. Вещи лежали на своих местах, а на столе стоял остывший самовар. Несколько горшков ютились в большой беленой печи. Я не решился заглянуть в них, потому как увидел гнилые яблоки, лежащие на чистом некогда полотенце. Словно кто-то вымыл их, чтобы предложить детям, а потом забыл о лакомстве. Да и пыль на досках пола намекала на то, что люди отсутствуют здесь не один день. Молчали вегвизиры, обязанные предупреждать, если поблизости объявится нежить. пустые заправленные кровати, сложенные стопки стерного белья, наколотые дрова — все это казалось мне зловещим предзнаменованием. Мы вышли наружу, переглядываясь и не понимая, что происходит. У меня даже появилась мысль, что жители деревни украли инопланетяне и теперь ставят на них опыты с зондами. Но озвучивать эту мысль я, разумеется, не стал. Один за другим мы обыскали все жилища. и не нашли ни живых, ни мертвых, ни следов какой бы то ни было борьбы. В домах был полный порядок. В одном строении нас встретил запах тлена, но при осмотре оказалось, что хозяйка оставила на столе разделанную рыбу, которую собиралась, видимо, засыпать солью. Та нашлась рядом в холщевом мешочке. В другом нас встретила распахнутая дверь. Она легко покачивалась на смазанных петлях, и внутри дома не померещилось движение. Но оказалось, что в сенях висела давно стиранная задубевшая от долгой сушки рубаха. У порога лежала прокинутая корзина с давно пожухшей травой. Она явно предназначалась для домашних животных, видимо, кроликов, чьи открытые клетки виднелись во дворе. Складывалось впечатление, словно кто-то просто приказал людям покинуть дома, и они послушно ушли. На висевших в домах календарях были одинаковые даты. Тут в части были отрывные календари, и почти на каждом было отмечено одно и то же число. В остальных же, скорее всего, хозяева не сорвали листок по забывчивости. Дата трехнедельной давности говорила о том, что тогда селяне и пропали. Все это было странно, и хотя за время обыска вигвизиры не подавали признаков, что в деревне присутствует нежить, где-то в глубине души зашевелилась странная необъяснимая тревога. Пришлось даже активировать хладнокровие, чтобы прогнать неприятные чувства, пока оно не начало мешать трезво оценивать ситуацию. «И осталось проверить комбинат», — едва слышно произнес Денис. Он покосился на девушку, и та послушно выключила камеру. Отошла на несколько шагов назад, чтобы не мешать нашей беседе. «И можно писать отчет, продолжил брат. «И что мы напишем?» — спросил я. «Что вся деревня пропала при невыясненных обстоятельствах?» «Пусть присылают спецгруппу», — спокойно ответил парень. «А есть ли их?» «Они пропали три недели назад», — отрезал Денис. «С ними случилось что-то скверное. Нам тут делать нечего». «Но приказ Синода?» «От того, что мы сгинем за ними следом, пользы не будет. И Синоду тоже». Но люди...» «Не повезло им», — жестко оборвал меня Денис. Это не наша забота, у меня других дел хватает, важных. Важнее, чем людские жизни, — неожиданно разозлился я. — Это чужие жизни, брат. Если бы им что-то грозило, я бы помог, но эти людишки уже сгинули. Он развел руками, словно говоря, такова жизнь. — Твой брат прав, их давно нет в живых, — подтвердил Александр. И в этом случае игра в гуманиста будет пустой тратой времени. Так зачем ссориться с родичем из-за пустяка?» Я тяжело вздохнул. «Ладно, ты прав, идем». По улицам ветер гонял прошлогоднюю листву. В давно высохшей луже посреди дороги увяз ярко-синий резиновый мяч. У одной из калиток стоял много раскрашенный велосипед. И, судя по катафотам и наклейкам на раме, было понятно, что хозяин явно любил свой транспорт. Посеревшее от ветра и дождей белье моталось на веревках среди пустых дворов. Ксения что-то тихо говорила, снимая все, что попадалось нам по пути. «Атмосфера гнетущая», — услышал я обрывок ее монолога. Комбинат тоже оказался пуст. Ворота были распахнуты, нас встретил открытый пост охраны. На стене холла висело большое фото улыбающегося парня с траурной лентой в углу, а под ним прямо на полу лежали сгнившие до черноты цветы. Мы потратили полчаса для того, чтобы обойти мельницы и цех, но все тщетно. Станки были выключены, техника стояла в ангарах. Ни людей, ни не людей мы так и не увидели. «Пошли отсюда», — сказал Денис. «Здесь больше нечего искать». мы вышли через проходную я указал в сторону холма где высилась часовня осталось последнее денис равнодушно пожал плечами ну если хочешь потратить еще полчаса идем мы обошли деревню вышли к церковной ограде за которой начинался погост и денис тут же толкнул меня в бок смотри он указал на колокольню я поднял взгляд к верхней площадке Сперва я ничего не заметил, и только спустя несколько секунд понял, что так удивило брата. Колокола! В звоннице висели лишь обрезанные веревки, отчего та казалась осиротевшей. Мы переглянулись. «И что это значит?» — глупо спросил я. «Пока не знаю», — покачал головой Денис. Я осмотрел кладбище и увидел еще кое-что. Свежую могилу, заставленную не успевшими поблекнуть и выгореть венками. С фотографии памятника на меня смотрел все тот же улыбающийся парень, снимок которого я уже видел в холле завода. «Они пропали после поминок», — заметил я. И в этот момент переменившийся ветер принес сладковатый мерзостный запах со стороны часовни. Не сговариваясь, мы направились к строению. Я на ходу проверил обрез. Денис вытащил из ножен меч и достал один из пистолетов. А тревога, которая уже была утихла, вновь зашевелилась где-то в глубине души. Сперва я списал запах разложения на причуды воображения, но чем ближе мы подходили к часовне, тем сильнее он становился. И боковым зрением я заметил, что даже невозмутимо до того Ксения нахмурилась. Разгадка пропавшей деревни была найдена, едва мы вошли в подворье часовни, где находилась Тризная. Денис едва слышно выругался, а за спиной ойкнула Ксения. Двор часовни был разгромлен. Трапезный стол был перевернут, остатки еды разбросаны по брусчатке. Темнели разбитые черепушки глиняной посуды вперемешку с зеленым крошевым бутылок. А еще во многих местах брусчатка двора была заляпана бурыми пятнами, над которыми велись мухи. — Вот и разгадка, — пробормотал я, разглядывая погром. — И что здесь произошло? — просипела стоявшая за спиной девушка. — «Пьяный дебош», — ответил я. «А где трупы и выжившие?» «Мертвецы, скорее всего, в местной реке. Или братской могиле. А уцелевшие в бегах». Звон колокола резко ударил в тишине двора, заставив меня подпрыгнуть и развернуться на месте, на ходу вскидывая обрез. Лязгнули затворы пистолетов. Взвизгнула Ксения. И только через секунду я понял, что означает этот звук. «Что за...» — начал было брат, озираясь по сторонам. «Телефон», — спокойно ответил я, доставая из кармана аппарат. Ксения и Денис ошарашенно посмотрели на меня. «Никон звонит. Волнуется, наверное». Я принял вызов. «Ну, как осмотр, мастер Михаил Владимирович?» — послышался в динамике веселый голос. «Деревню проверили. Живых нет, мертвецов тоже». Но на поминальном дворе часовни кто-то устроил погром. Есть пятна крови. Скорее всего, был дебош. «Ну вот и отлично!» — ответил жрец. «Значит, ничего, что касалось бы ведьмаков. Нащелкайте фото и передадим дело жандармам». «Хорошо», — ответил я. Сбросил вызов и убрал телефон в карман. «Ты бы на беззвучный ставил, что ли?» Буркнул Денис, убирая пистолеты. «А то так и инфаркт получить недолго. Ну?» — Что сказал святой человек? — Сделать снимки, написать отчет и передать дело жандармам. Передал я распоряжение Никона. Денис кивнул. — Верно. Мы так и сделаем. А сейчас валим. Не хочу оставаться в таком жутком месте. Думаю, Ксения Васильевна меня поддержит. Девушка согласно кивнула, и мы вышли за ограду. Мы уже спустились с холма, когда где-то за поворотом послышались приглушенные голоса. Кто-то шел в нашу сторону. Я остановился, обернулся, поднял обрез. Денис покосился на меня. Что там? Опять что-то заметил. А в следующую секунду он замер, потому что Вигвизи рожег кожу на пальце. Стрелки замерцали, а затем осталась только одна, указывающая на тот самый перекресток. И в этот момент на пустующую улицу вышло несколько бродяг, синих, выцветших за сальных робах работников комбината. Лица скрывали маски из мешковины, а на головах красовались потрёпанные широкополые шляпы. Только горевшие багровым огнём глаза подсказывали, что перед нами совсем не люди. Они остановились, рассматривая нас. «Живые!» — прошелестел один из них. «Неместные! Воры! Убить!» «Это пугало с полей?» — глупо спросила за нашими спинами Ксения. «Почти!» произнес Денис. «Бельвизы!» Он выхватил пистолет и крикнул «Прикрой!» Твари бросились на нас, и я вскинул обрез, активируя сразу две руны и нажимая на спусковые крючки. Картечь из одного патрона замерцала, словно разлетаясь на сотню алых брызг, часть которых ударила в плечо ближайшей камни твари, развернув ту на месте и отбросив назад. Послышалось шипение и злобный вскрик. Остатки картечи зацепили еще одного. Остальные успели активировать защиту, и капли ушли в землю. Но от тех пугал, в которых картечь попала, к уцелевшим потянулись черные линии. Это сработало второе плетение — мор. Один из противников оказался рядом со мной, замахнулся серпом, но я успел активировать миньона. И призывной помощник отбросил пугало, тесня его к остальным. Грянул сдвоенный выстрел, две пули ушли в толпу нападающих. Разогретый воздух загудел, а в следующую секунду в гуще монстров грянул взрыв, раскидавший бельвизов. Двое пугал вспыхнули, в считанные секунды обратившись в пепел. А черные нити мора раскалились, поджигая остальных. И я почувствовал, как остатки силы погибших бельвизов впитываются в черный вихрь. Я сорвал с пояса цепь и метнул ее в одного из поднимающихся пугал. Активировал плетение мглы, потянул противника к себе и взмахнул косой. одним точным ударом раскроив голову твари. Руно у лезвия замерцало, и я почувствовал, что рукоять косы дрожит, словно бы высасывая жизни из твари и оставляя на земле только пустую оболочку. Голова слегка закружилась от прилива силой. Двое уцелевших тварей поднялись, потрепанные, но все еще желающие сражаться. Одного из них уничтожил Денис. Он выстрелил твари под ноги, и чудище охватило пламя, которое буквально слезало его защиту. Денис выстрелил еще несколько раз, и пугало вспыхнуло. Но сил для того, чтобы сбить огонь, у твари уже не осталось. И пугало рухнуло на землю, быстро превращаясь в пепел. Второго противника я буквально растворил с двойным разложением. Картечь пробила защиту, оставив чудовище дыру, края которой тут же почернели, обращая Бельвиза в прах. «Ну, вроде все», — прохрипел Денис, опуская пистолеты. Он был бледен, на лбу его выступила испарина, его шатало, будто пьяного. То ли большая доза темной энергии, которую он получил от духов, плохо впитывалась в огненную стихию, то ли парень потратил слишком уж много сил, создавая серию с пламенной глыбой. «А кто такие эти бельвизы?» — звонко спросила Ксения, выключая камеру. И я с удивлением отметил, что журналистка переборола ступор и все-таки засняла бой, хотя пальцы ее дрожали, а лицо было белее снега. Денис только усмехнулся. Снял с пояса фляжку, жадно приложился к горлышку. «Расскажу в машине», — ответил он через несколько секунд, когда фляжка почти опустела. «А сейчас нам точно нужно уходить отсюда. Боюсь, что на второй раунд сил у нас не хватит. Твари на редкость отожравшиеся». Я согласился с ним, хотя коса обещала, что мы можем отлично повеселиться. Ксения не стала тащиться следом, а пошла прямо перед нами, задавая бодрый темп. «Понимаю, почему ты ей увлекся», — негромко сказал Денис. Я посмотрел на девушку, подумав, что она и впрямь выглядит красивой. Встряхнулся, поняв, что вновь нажрался силой убитых тварей, и потому в голову лезут глупые мысли. Чтобы разогнать кровь, принялся махать руками при каждом шаге. Она на редкость смелая, — продолжил князь, словно не замечая моего странного поведения. А я беспокоился, что придется таскать ее на плече и выводить из истерик в случае чего. Не уверен, что девушка нас не слышала, но она умела делать вид, что ничего не происходит. По крайней мере, мне будет о чем подумать, когда мы вернемся домой. Надо понять, откуда она знала, что нас ждет в Салтыковке».